Из слова пятьдесят шестого. «Душа, которая любит Бога, в Боге и в Нем Едином приобретает себе упокоение. Разреши прежде в себе всякий внешний союз, и тогда возможешь быть сердцем в союзе с Богом, потому что единению с Богом предшествует отрешение от вещества. Хлеб дается в пищу младенцу после того, как откормлен он молоком. И человек, который намерен преуспевать в божественном, желает прежде устранить себя от мира, как младенец от объятий и сосцов матерних. Телесное делание предшествует душевному, как персть предшествовала душе, вдунутой в Адама. Кто не снискал телесного делания, тот не может иметь и душевного, потому что последнее рождается от первого, как колос из головы пшеничного зерна. А кто не имеет душевного делания, тот лишается и духовных дарований. Болезни, в настоящем веке переносимые за истину, не идут в сравнение с услаждением, какое уготовано страждущим за доброе. Как за сеющими в слезах следует рукояти радования, так и за злостраданием ради Бога последует радость. Сладок кажется земледельцу хлеб, добытый потом. Сладки и делание ради правды сердцу, приявшему ведение Христово. С благою волею претерпи и уничижение, и смирение, чтобы иметь тебе дерзновение пред Богом. Человек, сведением терпя всякое жестокое слово, когда сам не сделал предварительно неправды и изрекшему оное, хотя возлагает при этом на главу свою терновый венец, однако же блажен, потому что нетленно увенчивается тогда как и сам того не знает. Кто сведением убегает суетной славы, тот ощутил в душе своей будущий век. Кто говорит, что оставил мир и припирается с людьми из-за какой-либо потребности, чтобы не было у него в чем-либо недостатка к упокоению его, тот совершенно слеп. потому что, хотя добровольно оставил целое тело, однако же ратует и припирается об одном его члене. Кто бегает покоя в настоящей жизни, у того ум соглядал уже будущий век. А кто связан любостяжательностью, тот раб страстей. Не думай, что одно приобретение золота и серебра – есть любостяжательность. Она есть приобретение чего бы то ни было такого, к чему привязана воля твоя. Не хвали того, кто зло страждет телесно, но у кого дана воля чувствам, разумею уже слух, зияющие и неудержимые уста и блуждающие очи. Когда предписываешь душе правило устроять свое спасение милосердием, приучай душу свою не искать оправдания в других делах, чтобы не оказалось, что делаешь одной рукою и расточаешь другую, ибо там потребность в а здесь в широте сердца. Знай же, что оставлять грехи должникам принадлежит к делам правды». тогда увидишь тишину и светлость повсюду в уме твоем. Когда вступишь на путь правды, тогда прилепишься к свободе во всяком деле. Должно с радостью не только терпеть неправедное отъятие какой-либо вещи и прочее внешнее, но и самую душу полагать за брата. Кто душу полагает, тот милостив, а не тот, кто подаянием только оказывает милость брату своему, но и тот милостив, кто услышит или увидит что-либо опечаливающее брата его и возгорится сердцем, а равный тот, кто, если заушён братом своим, не возымеет столько бесстыдства, чтобы отвечать и опечалить сердце свое. «Возлюби целомудрие». чтобы не постыдиться во время молитвы своей пред Богом. Приобретай чистоту в делах своих, чтобы озарялась душа твоя в молитве и памятованием о смерти возжигалась радость в уме твоем. Остерегайся малого, чтобы не впасть в большое. Не связывай свободы своей тем, что служит к наслаждению, чтобы сделаться тебе рабом рабов. В одеянии своем люби бедные одежды, чтобы уничтожить рождающиеся в тебе помышления, то есть высокоумие сердца. Кто любит блеск, тот не может приобрести смиренных мыслей, потому что сердце внутренно отпечатлевается по подобию внешних образов. Лучше тебе самого себя разрешить от уз греха, нежели рабов освобождать от рабства. Лучше тебе умириться с душою твоею в единомыслии тройственного в тебе состава, то есть тела, души и духа, нежели учением своим умиротворять разномысленных». Григорий говорит Хорошо богословствовать ради Бога, но лучше всего для человека соделать себя чистым для Бога. Лучше тебе, будучи ведущим и опытным, быть косноязычным, нежели от остроты ума своего подобно реке источать учение. Полезнее для тебя позаботиться о том, чтобы падшее в душе твоей от страстей восставить возбуждением помышлений своих к Божественному, нежели воскрешать умерших. Пусть лучше предполагают тебя необразованным за скудость в тебе умения прикословить, нежели одним из мудрых за бесстыдство. Будь нищ по смирению и не будь богат по бесстыдству». Тех, которые держатся учением противного Твоему, обличай силою добродетелей своих, а не убедительностью слов своих. Кротостью и спокойствием уст своих заграждай уста бесстыдства непокорным и заставляй их умолкнуть. Обличай развратных благородством жития своего, а тех, у кого бесстыдны чувства – воздержанностью очей своих. Все дни жизни своей, куда бы ни пришел ты, признавай себя странником, чтобы в состоянии быть тебе избавиться от вреда, порождаемого вольностью в обращении. Во всякое время думая о себе, что ничего не знаешь, чтобы избежать тебе порицания по подозрению, будто бы ты хочешь по-своему установить мнение другого. «Благословляй всегда устами, и не будут тебя злословить, потому что от злословия рождается злословие, а от благословения – благословение. Во всяком деле почитай себя скудным для того, чтобы учить, и во всю жизнь свою будешь оказываться мудрым. Не сообщай другому, чего сам не постиг, чтобы не было тебе стыдно себя самого, и по сличении жития твоего не открылась ложь твоя. Если же станешь говорить кому что-либо полезное, то говори в виде учащегося, а не со властью и бесстыдством, и наперед сам себя осуди, и покажи, что ты ниже его, чтобы слушающим показать чин смирения». и побудить их выслушать речь Твою и приступить к деланию, и будешь почтен в глазах их. Если можешь, то в подобных случаях говори со слезами, чтобы доставить пользу и себе, и слушающим Тебя, и с Тобою будет благодать Божия. Если имеешь что-лишнее для дневной потребности, раздай это нищим, и иди с дерзновением приносить молитвы свои, то есть беседуй с Богом, как сын с отцом. Ничто не может так приблизить сердце к Богу, как милостыня. И ничто не производит в душе такой тишины, как произвольная нищета. Лучше, чтобы многие называли тебя невеждаю за простоту, нежели мудрым и совершенным по уму, ради славы. Если кто, сидя на коне, протянет к тебе руку, чтобы принять милостыню, не откажи ему, потому что в это время он, без сомнения, скуден, как один из нищих. Когда же подаёшь, подавай с великодушием, с ласковостью на лице и снабдив в большей мере, нежели сколько просил. Ибо сказано. Посли кусок твой на лице бедного и не по многом времени найдешь воздаяние. Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Ибо сим способом можешь и недостойных привлечь к добру, потому что душа посредством телесного скоро привлекается в страх Божий. И Господь разделял трапезу с мытарями и блудницами и не отлучал от Себя недостойных, чтобы сим способом всех привлечь в страх Божий и чтобы посредством телесного приблизились к духовному. Поэтому благотворением и честью Уравнивай всех людей, будет ли кто иудей, или неверный, или убийца, тем паче, что и он, брат, тебе, одной с тобой природы, и по неведению заблудился от истины. Когда сделаешь кому добро, не жди от него воздаяния, и за то, и за другое вознаградит тебя Бог. А если возможно для тебя, делай добро и не ради будущего воздаяния.